Примея всех, однако, поступила впоследствии «Искра» орган меньшевиков-интернационалистов Мартов Цедербаум, которая в день занятия немецким десантом острова Эзеля напечатала статью «Привет германскому флоту!» Даже по вопросу о разгоревшейся в стране анархии Левые газеты не отличались единомыслием и постоянством. Наряду с демагогическими призывами к немедленному и насильственному разрешению экономического, рабочего, земельного вопросов, мы на страницах тех же газет встречаем нередко призывы «Не торопиться, ибо провинция отстает» рабочим умерить свои нездержанные требования и употребить все усилия, чтобы не было оснований обвинять их в небрежном отношении к фронту, крестьянам воздержаться от самовольных захватов земли и так далее. Только правда оставалась верной себе, раз и навсегда определив, то, что намечается в самочинных захватах Рабочих, крестьян и беднейшего городского населения – это не анархия, а дальнейшее развитие революции. Вопрос о русской печати в годы революции, большой и важный, требующий специального изучения. Здесь я хотел лишь приведением нескольких характерных цитат Отметить, какой сумбур должен был получиться в умах полуобразованных или темных читателей социалистической литературы, в особенности в армии. Россия пользовалась свободой печати, ничем не ограниченной. Собственно, печати социалистической. Ибо правые и либеральные газеты попали под жестокий гнет Петроградского и местных советов, которые проявляли свою власть, закрывая газеты, не допуская выхода новых и применяя при этом грубую вооруженную силу захват типографии или терроризирование типографских рабочих. Одновременно крайняя левая печать пользовалась неизменной защитой советов во имя свободы слова, хотя официально подвергалась иногда критике и осуждению. Так, в воззвании к солдатам после событий 3-5 июля Всероссийский съезд советов осудил необдуманные статьи и возвания этой прессы. «Знайте, товарищи, что эти газеты, как бы они ни назывались, правда ли, солдатская правда ли, Идут в разрез с ясно выраженной волей рабочих крестьян и солдат, собравшихся на съезде. Военная цензура, в сущности никогда не отменявшаяся, просто игнорировалась. Только 14 июля правительство сочло себя вынужденным напомнить существование закона о военной тайне а перед этим 12 июля предоставила в виде временной меры министрам военному и внутренних дел право закрывать повременные издания, призывающие к неповиновению распоряжениям военных властей, к неисполнению воинского долга и содержащие призывы к насилию и гражданской войне с одновременным привлечением к суду редакторов. Керенский действительно закрыл несколько газет в столице и на фронте. Закон, тем не менее, имел лишь теоретический характер, ибо в силу сложившихся взаимоотношений между правительством и органами революционной демократии, суд и военная власть были парализованы, ответственность фактически отсутствовала а крайние органы, меняя название, правда, рабочий солдат, пролетарий и так далее, продолжали свое разрушительное дело. Так или иначе, вся эта социалистическая и, в частности, большевистская литература на основании пункта 6 декларации хлынула беспрепятственно в армию.